Глава 2. Согласно составленному Сергеем и Романом плану, было решено не сразу вбрасывать компромат, имевшийся в их распоряжении, а постепенно нагнетать обстановку. Собственно, на этом настаивало руководство УФСБ, но и Сергей, выслушав доводы Романа, согласился, что так будет лучше. Поэтому и было решено опубликовать несколько статей, в которых Уровень подаваемой информации будет постепенно повышаться от тепленькой водички до крутого кипятка, как образно выразился Сергей. Первая статья, задуманной Сергеем и Романом Сирии, вышла в газете Криминальная Хроника. Формально материал был про Коптинский рынок. Вокруг него, в начале 90-х, развернулась настоящая бойня, впрочем, как и вокруг подобных мест по всей стране. Но именно Коптинский рынок. в отличие от большинства своих российских собратьев, продолжал оставаться центром боевых действий еще довольно долго после того, как все было уже вроде поделено. Последнюю серьезную крышу рынка, банду Саши Бивня, посадили почти в полном составе, и свято место запустовало, а потому туда чуть ли не ежемесячно приходили представители группировок с настоятельным предложением крыши. Борис который у Саши Бивня был кем-то вроде экономического консультанта и сумел избежать судебного разбирательства, когда почти всех бойцов Бивня во главе с ним самим повязали, умело манипулировал новыми претендентами на рынок, сталкивая их между собой. Ну а с молодыми рьянами разбирались оставшиеся на свободе бойцы Бивня. Но войны за вроде бы как ничейный рынок, хотя Бивень чуть ли не ежедневно общался Синклевским, был уверен, что тот сумеет отстоять для него столь денежную делянку, начинались, как и заканчивались, довольно регулярно. И эти столкновения прекратились лишь после того, как на рынок пришел Гриша Якорь. Некоторые действия типа переуступки акций бывшими владельцами нынешним проводились при прямом участии сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями. Причем, Бывшие владельцы рынка не собирались переступать свои акции, тем более бесплатно, а на этом настаивал Гриша Якорь. Вот у Беповцы и убеждали строптивых акционеров не выпендриваться, а сделать маленький подарок уважаемому человеку. О том, что маленький подарок оценивался в несколько миллионов долларов, борцы с экономикой предпочитали не упоминать. Как не афишировали методы убеждения – мало чем отличавшиеся от пресловутых утюгов, воспетых в фильме «Воры в законе». Отличие, пожалуй, заключалось в том, что советские воры в законе выбивали деньги из цеховиков, заявляясь к ним в гости, а нынешние экспроприаторы прессовали акционеров в камерах СИЗО. Туда акционеры попадали по сфабрикованным обвинениям, а на свободу выходили лишь став бывшими акционерами. Больше всех повезло все тому же Синклевскому. Он быстро смекнул, к чему может привести против. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Противодействие Савицкому и заключил с ним соглашение. Боря помог Грише Якорю окончательно решить все вопросы и сумел сохранить часть своего состояния. а сразу после того, как рынок окончательно перешел под контроль Балсо, спешно уехал в Израиль и больше в России не показывался. В статье напрямую обо всех этих нюансах не сообщалось, но намеки были очень прозрачными. Следующая статья, почти полностью посвященная Балсо и его директору, была практически готова, и в ней также не было открытых обвинений в адрес Гриши Якоря, и его близкого друга Пятака. Более того, на первый взгляд можно было решить, что авторы статьи рассматривают охранное агентство Балсо как реальную альтернативу бандитским крышам. Мол, и оружие они носят законно, и договора с бизнесменами заключают официально. Связь с правоохранительными органами можно было принять за трогательное единение милиции и частного охранного бизнеса, на поприще общей борьбы с преступностью, а не как коррупционный сговор. Но, как и в прошлой статье, здесь опять очень явно читалось, что Балсо ни методами работы, ни уровнем услуг, ни прочими составляющими своей деятельности практически ничем не отличалось от бандитских группировок. Читатель, прочитав статью, не мог не понять, что от того, как называют структуру ОПГ, Организованная преступная группировка, или ОП, охранное предприятие, суть не меняется. Во всяком случае, это относилось к Балсо. Одно единственное предложение о том, что услуги Балсо стоят не менее 30% от прибыли предприятия, любому маломальски умному человеку говорило о многом. Именно такой процент в большинстве своем устанавливали бандитские крыши. Но то, что руководство ГУВД... ездила на дорогих иномарках, преподнесённых в качестве гуманитарной помощи от ОП Балсо, так это вполне законно, машины ведь дарились не лично Васе или Пете, а оформлялись на баланс ГУВД, и лишь сколь статья упоминалась о том, что буквально через месяц эти машины были выкуплены теми самыми Васями и Петями по остаточной стоимости. Сумма остаточной стоимости могла довести до инфаркта, любого владельца отечественных «Жигулей» пятилетнего возраста. Ведь оказывая, что «Мерседес-600» после месяца госслужбы стоил почти в два раза дешевле, чем пятилетняя «Лада». А Возникал естественный вопрос. Это в России отечественные автомобили такие дорогие? Или хваленые немцы настолько дешевые? Но опять же, конкретных фамилий названо не было. Хоть эти фамилии, а также марки и номера машин у Сергея имелись, А потому обвинение хоть и прозвучало, но безлико, а потому безадресно. Но после этой статьи в ГУВД должны были зашевелиться и попытаться выяснить, откуда ветер на них дует. А заодно популярно объяснить автору статей и главному редактору о недопустимости публикации подобных материалов. Сергей опасался, что постепенное нагнетание атмосферы вокруг статей может выйти боком. Советский вполне мог очень серьезно наехать на главного редактора газеты, дабы тот прекратил печатать подобные статьи. Но Роман заверил напарника, что как минимум три статьи в газете выйдут. Именно поэтому третья статья должна была нести в себе реальные и адресные обвинения. И они у Сергея имелись. После третьей статьи в Генеральную прокуратуру должны были поступить сразу несколько депутатских запросов, а за ними и проверка. Ее итогом должно было стать уголовное дело. Судьба этого дела представлялась туманной, но Сергей надеялся, что даже привлечение к уголовному делу Пятлина в качестве свидетеля, с реальной перспективой превращения в подозреваемого, сильно затормозит его карьерный взлет. Звонок Устова застал Сергея за компьютером. Он как раз решил окончательно отшлифовать материал и отослать его в редакцию. Настоятельная просьба Устова о срочной встрече была не кстати. Тем более, что вчера они уже виделись, и Сергей показывал бывшему подполковнику черновик статьи. Сегодня встречаться они не планировали. И вдруг этот звонок и возбужденный голос Устова, требующего немедленно увидеться и поговорить. Сергей поморщился, но отказать не решился. Пришлось ехать. Честно говоря, у меня очень мало времени», — сразу предупредил Сергей Устова. «Статью нужно отправить не позднее сегодняшней ночи, а работы еще много». «Из-за мелочевки я бы тебя вызывать не стал. Дело действительно серьезное». Устов был сильно возбужден, но сумел себя удержать, чтобы не подскакивать на стуле. «Я сегодня, наконец, убедил одного парня дать письменные показания и заверить их у нотариуса». Это единственное недостающее звено в цепочке улик против пятака и Гриши-якоря. Собранная воедино, эта цепочка должна стать кандалами для обоих. «Да вы поэт!» — усмехнулся Сергей. «Может, вы мне объясните, что это за парень, какие показания и что за цепочку вы имеете в виду? Надеюсь, она хоть золотая? Она бриллиантовая!» — воскликнул Усов, доставая из портфеля несколько листов бумаги и видеокассету. Сергей слушал Устова, все больше и больше заражаясь возбуждением собеседника. Эпизодически он ловил себя на том, что забывал закрыть рот. Но рассказ того стоил. Материал действительно должен был получиться убойным. Оказалось, что один из подчиненных Устова сумел сохранить очень интересную видеозапись. Эта запись была последней, которую сделали сотрудники наружки, следившие за Гришей Якорем. Милиционер не успел приобщить ее к материалам оперативного дела, которое исчезло сразу после того, как в Питер приехала проверка из Москвы. Потом, когда начались известные события вокруг отдела Устова, этот сотрудник посчитал лишним говорить кому-то о записи, впрочем, уничтожать ее он не стал. А несколько дней назад завербовался в охрану приисков где-то в Сибири и рассказал о пленке своему бывшему начальнику. «Я об этой кассете сам узнал не очень давно», — сказал Устов. «Сама по себе она особого криминала не содержит. Там записано, как Гриша Якорю привозят гражданина Литвы Альгердеса Малтуса. Он возглавлял небольшую строительную фирму, специализировавшуюся на строительстве коттеджей и загородных домов. Строил Гришин домик, и Якорь задолжал Малтусу около ста тысяч долларов». Само собой, отдавать не стремился. Но Прибалт настаивал и даже угрожал судом и международным скандалом. Литовца привезли Гриша для беседы. А еще через час туда же приехал Питак. Уехал он только через три часа. А Малтус всплыл спустя четыре дня в крестах. И то только после того, как литовское консульство начало его активные поиски. А в крестах он за что оказался? Незаконное предпринимательство и мошенничество. Пятак оформил. Причем потерпевшим проходит Григорий Савицкий, усмехнулся Устов. Альгердас утверждал, что был похищен и провел в подвале дома Гриши Якоря четверо суток. Там его подвергали пыткам Савицкий и Пятлен. Малтусу, конечно, не поверили, но его показания в деле имеются. А эта запись доказывает, что его действительно привозили к Грише, но ну и в качестве последнего штриха показания сотрудника, который вместе с технарями вел съемку. Круг замкнулся. Устав победно посмотрел на Сергея. «Да», — протянул Сергей, — «убойный материальчик. Надо только, чтобы его напечатали». «Это оригинал?» — кивнул Сергей на кассету. «Копия, как и нотариально заверенные показания. Оригинал находится в банковской ячейке», — Устав помолчал. «Если по твоим статьям действительно начнется движуха, я готов передать оригиналы следственной группе, но не всякой». «Подъезжай ко мне», — произнес Сергей в телефон, сразу после того, как расстался с уставом, и как можно быстрее. Роман не стал задавать глупых вопросов. И «Если Сергей сказал, что срочно, значит, надо ехать». «Интересно», — задумчиво произнес Роман, когда они вместе просмотрели запись и прочитали показания милиционера. Этот Альгердес до сих пор в крестах. Сэп мне предоставил материал по нему. Я как раз на днях хотел с ним поговорить. «Так ты знал об этом деле?» — изумился Сергей. «И ничего не сказал?» «А что тут было говорить?» — невозмутимо ответил Роман. «Без этой пленки и показаний мента все слова литовца — лишь попытка очернить того, кого он сам же кинул на деньги». «Ты прав», — подумав, согласился Сергей. «Но теперь-то его словам имеется подтверждение. Такой материалу хватит любое издание». «Надеюсь, ты не собираешься завернуть вторую статью?» «А зачем?» — удивился Сергей. «Статья практически готова. Осталось причесать и отправить». Но я подумал, что раз к тебе попал такой убойный компромат, то ты можешь решить не следовать нашему плану, просто опубликовать его и все». «Нет». качнул головой Сергей. «Просто одновременно с моей третьей статьей в интернете будет выложен и этот материал». «Ну и хорошо», — кивнул Роман. «Копию мне сделаешь для отчета начальству. «Да без проблем». Нельзя сказать, что статья в криминальной хронике произвела фурор, но занервничать она заставила очень многих, и в первую очередь Валерия Пятлина. Он примчался к Григорию Савицкому, отменив совещание начальников отделов своей службы. — Ты понимаешь, что это значит? — брызгая слюной, чуть ли не кричал он в кабинете Гриши Якоря. — Это же наезд! — Да какой наезд! — лениво отмахнулся Гриша. Ретивый писака нашел, как ему кажется, горячую тему. В ближайшее время мои ребята его вычислят и поговорят. — Нет, ты действительно не понимаешь? — Пятлин вытащил из портфеля два номера «Хроник». Эта статья вышла неделю назад. Ты ее читал?» Дождавшись кивка Гриши, Петак продолжил. «Вроде ничего серьезного, но намеки на то, что Коптинский рынок был захвачен, причем при непосредственном участии у БЭПа, имеются. А вторая статья просто уже кричит о нашей с тобой связи. Но фамилии ведь нет, — подал голос Гриша. Да и серьезного там ничего нету. Объясним писаки политику партии и народа, он и успокоится чего всполошился я уверен что фамилии серьезные факты появятся в самое ближайшее время рявкнул пятак неужели ты не чувствуешь систему сперва разведка потом пристрелочный удар и наконец прямое попадание это же ясно как день какое прямое попадание не понял гриша ты что несешь я образно поморщился пятлин имел в виду что в следующей статье появятся серьезные обвинения а публикация в СМИ, если ты не знаешь, является поводом для возбуждения уголовного дела. Да кто им позволит? Опять махнул рукой Савицкий. Да и статьи не будет. Я об этом позабочусь. Выпей лучше, успокойся. Гриша протянул пятаку бокал с коньяком. Сомневаюсь, что у тебя получится остановить следующую публикацию. Буркнул пятак, принимая бокалы, падая в кресло. Что ты имеешь в виду? После первой статьи... Я попросил одного знакомого из министерства прощупать главного редактора этой газетенки. Они в Москве базируются, — пояснил Питак. Мой человек сказал, что к редактору довольно часто люди из ФСБ наведываются. Ну и что? А то, что за автором этих статей тоже уши безопасности виднеются. Ты знаешь автора? Знаю, — кивнул Питак. Хоть подписаны они псевдонимом, но писал их Сергей Якушев. «Это который из Мурманска?» Гриша посмотрел на собеседника, Питак кивнул. «Бывший опер. Занятно. А почему то решил, что за ним ФСБ стоит?» После того, как я узнал, кто автор статей, я дал указание взять распечатку телефонных переговоров его сотового. Питак сделал большой глоток коньяка и продолжил. За последние две недели он одиннадцать раз звонил на номер Ему с этого номера звонили девять раз. Номер зарегистрирован на Романа Лебедева. Питак выдержал паузу. «Майора у ФСБ Питера и области. А вчера вечером твоего литовца перевели из крестов в изолятор ФСБ». «Так», — протянул Савицкий, — «пожалуй, ты прав. Ситуация действительно неприятная. И кто же это решил на меня наехать?» Пятлин промолчал, понимая, что Советский просто думает слух. Он налил себе еще коньяка и тихонько уселся на диванчике. А Гриша откинулся в кресле и глубоко задумался. Минут через пять он резко очнулся и возрелся на Пятлина. «Установочные данные на Якушева у тебя есть?» Пятак поспешно кивнул. «Давай». Пятлин положил на стол Гриши несколько листков. Якорь быстро их просмотрел и снял трубку телефона. «Кольнева ко мне быстро!» Гриша посмотрел на пятака. «Ну чего сидишь? Кто бандитов ловить будет? Ты хочешь, чтобы по управлению слухи поползли? Давай быстро на Суворовский и веди себя хорошо!» А, «А этот вопрос я решу!» — отрезал Гриша. «Все, давай лучше вечером встретимся!» «А сейчас ноги в руки и на базу! Ты нужен своей стране!» Оставшись в одиночестве, Гриша сделал пару звонков, отдал указания подчиненным и опять задумался. Публикации в прессе вполне могли тянуть на то, что безопасность решила немного осадить стремительно взлетающего Гришу. А это значит, что за статейками последуют более серьезные события. И вот эти события могут привести к тому, что он, Григорий Савицкий, вынужден будет не бизнесом заниматься, отбиваться от нападок сотрудников правоохранительных органов. А это уже чревато финансовыми потерями, а той и авторитета. Допустить такого нельзя ни в коем случае. Лучше подуть на воду, чем обжечься молоком, решил Гриша и набрал номер, по которому звонил чрезвычайно редко. Абонент был приближен к Кремлю, а потому мог решить любую проблему. Собственно, именно этому абоненту Григорий Савицкий был обязан своим нынешним положением и богатством. В далеком нынче, 92 втором году, тот человек дал Грише начальный капитал, помог в организации частного охранного предприятия, направлял ценными советами и всемирной поддержкой во властных структурах во времена становления бизнеса, ну и получал долю, переводимую Гришей на номерной счет в Дрезденбанке. А потом, видимо, убедившись, что протяжение плохо справляется, замкнул на Гришу контроль за некоторой частью федеральных денег, проходящих через Питер и ближайшие регионы, что в одну, что в другую сторону. А это уже не миллионы, а миллиарды американских рублей. Сам Гриша имел с этого потока, дай бог, 1-2%, но ему этого хватало, чтобы ни в чем себе не отказывать. Сколько же получал его московский покровитель, Гриша не мог даже предположить. Впрочем, на том уровне деньги уже рассматриваются не как собственно количество нолей и возможность что-то купить на них, а как рычаг влияния и инструмент власти. Звонить такому человеку по вроде бы мелочному вопросу не стоило, но интуиция Гриши подсказывала, что ситуация гораздо серьезней, чем может показаться на первый взгляд. В конце концов, он действительно не может нажать на УФСБ Питера, а в том, что за статьями стоит именно ФСБ, Советский после пары звонков почти не сомневался.